Я смотрю на него в изумлении. «Так ты серьезно собираешься прыгнуть с крыши?» Он кивает. «Только мне нужна помощь. Одному не справиться!» Я представляю его на краю крыши, и у меня все холодеет внутри. Вот ведь упрямая башка! «Тебе совершенно незачем прыгать с крыши! Ты и так бросаешь вызов смерти, даже тем, что просыпаешься каждое утро. «Знаю», — соглашается Роберт, — «но это совсем другое. Я хочу схватить смерть за горло». Он сжимает пальцы на моей шее. «Чтобы она знала, я не боюсь». Я буду издеваться над ней так же, как она издевается надо мной. Понимаешь? В его взгляде мольба. В общем, да. Я знаю, вы все считаете меня клоуном и задавалой. Что ж, и это верно. Мне в самом деле нравится играть на публику. Но я спрыгнул бы с крыши, даже если бы рядом не было ни души. Смерть-то все равно увидит. А если ты разобьешься? Вот об этом мне думать не следует. Нужно просто верить в успех. Когда я выхожу сухим из воды, то чувствую себя неуязвимым. Чувствую, что никто не может меня одолеть. И эти короткие мгновения триумфа дают мне силы продолжать борьбу. Я киваю. Я начинаю понимать, что он имеет в виду. А разве то, что я задумал, не такой же вызов, только моя соперница — жизнь, а его смерть? Я хочу получить от жизни сполна — Прежде чем она от меня улизнет. Краем глаза я наблюдаю за Робертом. Теперь передо мной совсем другой человек. Мы направляемся к нашему дому. Луис нагоняет нас на дороге. Привет, Райан. Поможешь мне со знаменем? Ему некогда отвечает за меня Роберт, прежде чем я успеваю открыть рот. Он обещал помочь мне с одним трюком. «С каким трюком?» — удивляется Луис. «Прыжком с крыши. Ты что, серьезно?» «Угу. С небольшой помощью моего друга!» — ухмыляется Роберт. Луис оборачивается ко мне. «Ты правда станешь ему помогать?» Я пожимаю плечами. «А кто же будет делать нами «Все отказываются. Один я к сроку не успею». «От меня все равно проку мало, Луис. Я же не умею рисовать». «Ну и не рисуй. Мог бы вырезать. Уж с ножницами ты как-нибудь управился бы. Мы живо бы все смастерили». «Я оглядываюсь на Роберта. Надолго я тебе нужен?» «Нет. Просто приходи сегодня на занятия по верховой езде». «Верховой езде? А зачем?» Роберт разглядывает землю вокруг нашего дома. Жесткая. Пожалуй, сено пригодилось бы мне при приземлении». В художественной студии шумно, гомонят восьмилетки. Мы с Луисом расположились в углу, мастерим знамя. Мы вырезаем из цветной фланели детали нашей эмблемы. Принц, стоящий перед замком, мост поднят, ворота на запоре. И приклеиваем их на белый фон. Замок у нас серый, а мост коричневый. «Принц небесно-голубой, а корона желтая». Луис выбирает цвета и рисует контур. Я только одобрительно киваю и вырезаю детали. «Почему ты прежде не бывал в лагерях?» — интересуется Луис. «В детстве меня водили в дневную группу. Это не считается. А в летних лагерях не бывал?» «Или вам это не по карману?» «Да нет». «Конечно, теперь много денег уходит на лечение, но раньше все было в порядке. Просто я не любил коллективные занятия, и со сверстниками мне было неинтересно. Предпочитал летом читать и ходить по больницам». «По больницам?» «Да». «Интересовался медициной». Конечно, меня часто прогоняли, ведь я был маленький. Приходилось соблюдать конспирацию. Что ты там делал? Просто бродил, смотрел, как работают сестры, болтал с пациентами, а когда подрос, стал волонтером. С чего это тебе взбрело в голову убивать свободное время в больницах? — хмурится Луис. — Не знаю. Давно это было? Луис продолжает рисовать. Я наблюдаю за ним. — Ты заканчиваешь школу в этом году? — наконец спрашиваю я. — Надеюсь, что да. А ты? Я так далеко не загадываю. Если бы не заболел, то уже закончил бы. С этой учебой сплошная морока. Слишком много приходится пропускать. А в старших классах поди, нагони потом. И надо еще ухитриться поступить в колледж. «Колледж?» — повторяю я. «О чем ты?» «Я иду из конюшни, тащу сено». Проделываю этот путь во второй раз. Роберт и Питер заняты тем же, хотя они и покрепче меня, но дурачатся, изображая, что изнемогают от непосильной ноши. Если нас окликают, мы говорим, что сено необходимо нам для знамени. Как они себе это представят, не наша забота. Пока все идет гладко только бы не попасться на глаза Рику и Джиму. Их обдурить не так-то просто. Я срезаю путь и направляюсь через поляну прямо к лесу. И вдруг замечаю девчонку на костылях. Она разглядывает меня, словно диковиного зверя в зоопарке. Прятаться поздно. Я подхожу ближе, стараясь держаться невозмутимо, «Как будто таскать сено для меня — обычное занятие».